Небесная история. Примерно полтора-ста лет назад на чердаке одного из старых лондонских домов нашли пыльную пачку писем. Когда ее разобрали, оказалось, что это переписка королевского астронома Флемстеда с Исааком Ньютоном, отголосок великой драмы двух великих людей. Флемстед был четырьмя годами моложе Ньютона, родом из Дерби. Он с детства увлекался, как и Ньютон, всевозможными опытами и наблюдениями. мастерил, хорошо знал астрономию. Когда они познакомились в 1670 году в Кембридже, Ньютон, как и принято было в древних кембриджских стенах, смотрел на него несколько с высока, как на более молодого коллегу. Однако молодой коллега, едва окончив университет, стал собирать и публиковать астрономические данные, полученные на основе собственных наблюдений. В 1673 году он поразил кембриджцев опубликованием своих эфемерид, содержащих, в частности таблицы восходов и заходов Луны. Ему покровительствовал Иона Мур, который как-то предложил Флимсиду вычислить таблицы времени прохождения Луны через Меридиан. Получив данные, Мур обнаружил примечательное совпадение. Время прохождения Луны через Меридиан в точности соответствовало часам морских приливов. Флимсиду повезло. Мур был хорошо знаком с королем, а король увлекался астрономией. Кончилось тем, что Карл II принял Флемседа, был восхищен его познаниями и в результате пожаловал ему звание королевского астронома со 100 фунтами жалования в год. Кемриджцы завидовали ему черной завистью, ставшей еще чернее, когда не замедлило королевское постановление о постройке для Флемседа Гринвичской обсерватории. Там, где высится сейчас здание этой обсерватории, известной во всем мире, в 70-е годы 17 века стояли ветхие строения, разрушенные старостью, смутными временами и частой сменой хозяев. На этом месте было воздвигнуто красивое желтое здание с большим куполом, стоившее всего 520 фунтов. Здание было пугающе огромным внутри, и гулко звенело пустотой. В нем ничего не было. Король забыл оснастить астрономическую обсерваторию хотя бы единым инструментом. Муру, вовлекшему короля в расходы, не оставалось ничего другого, как пожертвовать деньги на приобретение самого необходимого. Он же передал в еще пахнувшую сырой штукатуркой Гринвичскую обсерваторию первые часы, ставшие историческими. Флемстед добавил к этой небольшой коллекции свои собственные научные инструменты. Этого, конечно, было мало. Флемсиду пришлось раскошелиться, чтобы осуществить давнюю мечту – построить большой квадрант, который позволял делать изумительно точные измерения. Флемсид тратил на обсерваторию все свои деньги – жалование королевского астронома, заработок приходского священника и оставшуюся от отца наследственную ренту. Флемсид был удивительно близок к Ньютону в том, Что касалось точности и остроты наблюдений, систематизации и классификации. Он во всем любил предельную четкость и везде наводил абсолютный порядок. Поражают тщательность и аккуратность в его архивах, исчерпывающая картотека писем и черновиков. Он, возможно, представлял собой как бы один из образов многолекого Ньютона – лик четкости, трудолюбия, аккуратности и систематизации. Все же остальные лики Ньютона были ему чужды и для него изначально неприемлемы. Так он совершенно не признавал научных теорий, что, впрочем, именно для него могло быть и ценно, поскольку он был прирожденным наблюдателем, ведь любая предвзятость в отношении теории могла бы помешать ему в наблюдениях. Начало добрых отношений Флемстеда и Ньютона принадлежит годам, непосредственно следовавшим постройке Гринвичской обсерватории. Ньютон был крайне заинтересован в различных астрономических данных, в изобилии имевшихся у Флемстеда. Этому времени, начало 80-х годов, принадлежит и начало переписки, обнаруженной на лондонском чердаке. В 1680 году, как и в памятном 1664, на небе появилась комета. Она, как обычно, привлекла к себе всеобщее внимание, любопытство и страх. Ходили слухи, что овцы поедают людей, кобылицы родят ягнят, а козы котят, жены изменяют мужьям, а мужья женам, что в одну ночь 40 тысяч девственниц с плачем потеряли свою чистоту. Царила паника, а пророки в который раз объявляли о скором конце света и страшном суде. В народе ждали нового несчастья. Флемстит и Ньютон вели в это время ученую переписку. Флемстит Сравнив некоторые данные о положении кометы с данными о комете 1664 года, уже имеющимися в его досье, пришел к выводу, что это одна и та же комета, вернувшаяся назад. Такая точка зрения совершенно не соответствовала мнению всех других астрономов, а также Ньютона. Не успев завязаться, переписка приобрела конфликтный характер и создала первые предпосылки будущей ссоры. Лишь через пять лет В 1685 году Ньютон, применив для объяснения движения комет свое учение о тяготении, пришел к выводу, что Флемстер был прав. Признание этого в первом издании «Начал» было для Ньютона крайне неприятно. В нем боролись его гордость, возможно даже высокомерие, и научная честность. Хотя научная честность и победила, гордость была слишком сильно уязвлена, чтобы при первом же удобном случае не дать о себе знать. Ссориться с Флемстидом Ньютону было тогда совсем не с руки, ибо он сразу после первого издания «Начал» приступил к созданию новой уточненной теории движения Луны. Пять лет длилась оживленная переписка, которую Флемстид с удовольствием и гордостью поддерживал. В 1692 году она внезапно прекратилась, и лишь в 1694 году, после выздоровления Ньютона, возобновилась вновь. В том 1694 году Ньютон получил от Флемстеда точные координаты полутора сотен положения Луны и сравнил их с теоретическими значениями, вычисленными в соответствии с его теорией тяготения. Совпадение было поразительным, о чем Ньютон благодарно писал Флемстеду в конце 1694 года. Казалось, отношения налаживаются. В письмах можно усмотреть даже некоторое родство душ. Ведь с слабый, подозрительный, очень религиозный Флемстид был в чем-то очень близок Ньютону. Переписка Ньютона и Флемстида до этого времени, интеллектуальный поединок двух великих, но разных людей, содержит ряд интереснейших мыслей. Флемстид, естественно, многого не понимал в письмах Ньютона. Его ответы, когда они не содержат астрономических данных, носят, главным образом, эмоциональный характер. Они полны жалоб на Ньютона не прислал книгу, которую обещал подарить три года назад, не ценит Флемстеда. Но в основном на Галлея, первого издателя начала. Флемстед недолюбливал Галлея, поскольку считал его человеком, стремящимся отдалить его от Ньютона, а также светским щеголем, развращенным распутной жизнью, человеком нечестным и неискренним, равно как и слишком свободолюбивым в религиозном плане. Хотя этот образ Нарисованный Паританином Флемстидом карикатурен, в нем есть и тонко подмеченные черты, которые до какой-то степени действительно омрачили отношения Ньютона и Флемстида. В некоторых письмах Флемстит выражает тревогу. Его данные могут быть похищены и использованы другими, прежде всего Галлеем. Ньютон не мог не почувствовать, что здесь есть опасения и в отношении его, Ньютона. Не воспользуется ли этими результатами он сам? без должной ссылки на Флемседа. Иногда в письмах Ньютона Флемсид чутко улавливал некоторое пренебрежение своей рутинной, ненаучной работой со стороны представителя высокой науки. Он представлял себе ситуацию именно такой, какой она была в действительности. Ньютон совершенно не был склонен придавать данным Флемседа того значения, которое придавал им автор. В одном из писем Флемсид пытается восстановить справедливость. Флемстед Ньютону «Я согласен, проволока дороже, чем золото, из которого она сделана. Я, однако, собирал это золото, очищал и промывал его, и не смею думать, что вы столь мало цените мою помощь только потому, что столь легко ее получили». В сентябре 1695 года Ньютон написал Флемстеду о том, что вычисленная галеем орбита кометы 1683 года совпадает с орбитой, вычисленной им по наблюдениям Флемсида. По-видимому, на этом этапе Ньютон удовлетворился и решил прекратить переписку. Она возобновилась лишь в 1699 году в связи с подготовкой издания трудов математика Уоллеса. Ньютона не оставляла в покое Луна. Соответственно, он не мог расстаться с Флемсидом. Они встречались осенью 1697 года. Зимой 1698 года Ньютон посетил его в Гринвиче. Ньютон не скрывал своего раздражения на Флемстеда за то, что тот обнаружил в своих вычисленных ранее положениях Луны ряд регулярных ошибок. Ньютон, использовавший эти данные для последующих кропотливых расчетов, был, естественно, сильно раздосадован. Когда он получил от Флемстеда письмо с извинениями за прежние ошибки, он мог и не поверить тому, что предоставленные ему данные были лишь следствием недосмотра. Теперь он стал сомневаться в надежности и других данных, полученных ранее. Его неприязненное чувство к Флемсиду росло. С другой стороны, до Флемсида со всех сторон доходили слухи. Якобы Ньютон рассказывает о том, что использует в своих вычислениях только данные Галилея. Флемсид воспринял это как прямое предательство. На самом же деле, Ньютон говорил не это, а нечто другое, гораздо более неприятное для Флемстеда. Например, перед своим посещением Гринвича в июле 1698 года, он должен был взять там результаты новых наблюдений, сделанных Флемстедом, Ньютон говорил Грегори, что не может окончить свою теорию Луны только из-за козни королевского астронома. Иногда Ньютон утверждал даже, что Флемстед не сам сочиняет свои таблицы, а крадет их у Галлея. Эти слова настолько поразили Грегори, что он тут же записал их на полях своего экземпляра начал. Казалось, дальше ухудшаться отношениям было некуда, и все же они ухудшились. Под Рождество 1698 года Флемстит, вынужденный доказывать свой приоритет, встретился с Уолисом, последний том математических сочинений которого должен был выйти в 1699 году. Уоллес попросил Флемстеда, чтобы тот дал в последнем томе свое описание предполагаемого наблюдения звездного параллакса. Флемстед согласился и написал в результате небольшой, но важный для него в приоритетном плане обзор. В этом кратком обзоре Флемстед перечислил свои работы в качестве королевского астронома, не забыв упомянуть, в частности, новый каталог постоянных звезд. Пытаясь заранее ответить, на непрекращающиеся слухи о том, что Ньютон брал исправленные данные для теории Луны из наблюдений Галея, Флемсетт в конце своего обзора писал следующее. «Я был также тесно связан с ученейшим Ньютоном, в то время ученейшем профессором математики в Кембриджском университете, которому я предоставил 150 координат положения Луны, полученных из моих ранних наблюдений, и точек, где Луна должна была находиться во время наблюдений в соответствии с расчетами на основе моих таблиц. Я обещал ему предоставлять подобные данные и в будущем, по мере их получения, так же, как и мои расчеты для усовершенствования его теории Луны, построение которой, я надеюсь, он будет иметь успех, сопоставимый с его ожиданиями. Флемсет переслал текст через Дэвида Грегори, коллегу Уоллеса. Грегори прочел обзор, и не применил передать Ньютону содержание сомнительного параграфа. В новогоднюю ночь Флемсид вернулся из Лондона домой в Бринвич и там обнаружил письмо от Уоллиса. Уоллес сообщал, что некто, друг и Ньютона, и Флемстида, просил его снять указанный параграф без объяснения причин. Ньютон Флемсиду, Лондон, 6 января 1699 года. Сэр, случайно услышав о том, что вы послали доктору Олису письмо о параллаксе фиксированных звезд, где вы упоминаете меня в связи с теорией Луны, я был озабочен тем, что меня выставили на сцену по поводу того, что, возможно, никогда не предназначалось для публики. И таким образом она может теперь ожидать то, чего, возможно, никогда не получит. Я не люблю, когда мое имя упоминается в печати при всяком удобном и неудобном случае. и Еще меньше люблю... чтобы мне докучали всякие иностранцы по поводу математических вещей. Или чтобы мой собственный народ считал, что я бесцельно трачу свое время на подобные вещи, в то время как я должен использовать его на службе короля. И поэтому я выразил пожелание, чтобы доктор Грегори сообщил доктору Олюсу возражение против печатания этого параграфа, относящегося к теории и упоминающего в связи с ней меня. Это ваше право сообщить миру, если это вам нравится, как прекрасно и кого именно вы снабжали наблюдениями всех сортов и какие вычисления вы делали, исправляете теорию небесных движений. Но бывают случаи, когда ваши друзья не могут быть упомянуты без их согласия. Посему я надеюсь, что вы справитесь с этой проблемой таким образом, чтобы я ни в коем случае не был бы выдвинут на сцену. Ваш покорный слуга... и Ньютон. Флемстит согласился и написал Олису письмо с просьбой выкинуть невинный оскорбительный параграф. Худой мир прекратился, началась добрая ссора. Ньютон в то время подумывал о том, чтобы выпустить второе издание «Начал». Первое издание, на его взгляд, было сильно подпорчено ошибками в теории движения Луны. частично вызванными неточными данными Флемседа. Сейчас у Флемседа наверняка были уже уточненные данные, которые очень бы пригодились Ньютону в той же мере, как и каталог постоянных звезд, по-видимому, уже подготовленный. О том, что это так, Ньютон знал через Монтегю, который сообщил, что Флемсед обращался к принцу-консорту Георгу, мужу королевы Анны, с просьбой дать денег на публикацию своих данных. Действительно, Флемсет вел уже с принцем не слишком решительные и не вполне определенные переговоры о подобном издании. Принца удалось заманить и в Гринвич, где он смог увидеть и оборудование обсерватории, и каталоги, составленные Флемсетом. Принц смог разглядеть в телескоп шесть созвездий ночного звездного неба и, расчувствовавшись, решил дать деньги на публикацию труда. Дело, однако, не двигалось с мертвой точки. Не двигалась она по многим причинам. Прежде всего, нужно учесть, что Флемстит работал над каталогом более 30 лет. Кроме того, он был именно королевским астрономом, то есть занимал в научном мире совершенно уникальную и почетную позицию. Он хотел издать свой атлас звездного неба, но это должен был бы быть Великий Атлас. Атлас на все времена. Лучший атлас всех времен и народов. Самый подробный и точный. Вот что узнал Ньютон через Галифакса. Поскольку теперь Ньютон лично просить данные измерения у Флемседа не мог, он решил сделать это под эгидой королевского общества. В апреле 1704 года Ньютон посетил Флемседа в его Гринвичской обсерватории. Для начала он вручил Флемседу экземпляр оптики. Флемсед набросился на нее, быстро перелистывать страницы, что-то отыскивая. «Надеюсь, книга вам понравится», сказал Ньютон, не зная с чего начать. «Нет», громко и раздраженно выкрикнул Лемсер. «Как может понравиться книга, где для всех постоянных звезд дается диаметр 5-6 секунд, в то время как в четырех из пяти случаев он составляет не более одной секунды?» Завязался спор, становившийся все горячей. Ньютон чувствуя, что события разворачиваются в обычном, но нежелательном направлении, стал искать выход. Флемсид случайно помог ему, формально предложив остаться пообедать. Ньютон, к его удивлению, согласился. Во время обеда он как бы, между прочим, задал вопрос, что новенького подготовил Флемсид для печати. Флемсид гордо ответил, что у него готов большой звездный каталог и предложил полистать рукопись. Флемсид показал Ньютону, новые лунные числа, и посыпал соль на раны Ньютона, указав, насколько сильно они расходятся с прежними. Флемстед не мог скрыть от Ньютона своего страстного желания видеть каталог напечатанных. Но, сказал он, сейчас так много денег ушло на инструменты и вычислителей, что он не может тратиться на издание каталога. Ньютон, вопреки ожиданиям Флемседа, сказал, что будет рекомендовать рукопись принцу Георгу. и просить оплатить ее публикацию. Главная трудность взаимоотношений Флемстеда и Ньютона заключалась в коренном различии их целей при печатании небесной истории. Ньютону срочно нужны были данные, а Флемстед хотел создать труд, равный Альмагесту Толемея и Атласу Гивелия. Честолюбивый замысел Флемстеда заставлял его снова и снова проверять вычисления. Иногда ему казалось, что работа окончена, и он радостно сообщал об этом друзьям. Одно из писем с утверждением «работа окончена» попало на глаза Ньютону. И именно это имея в виду, Ньютон приложил столь большие усилия к тому, чтобы готовый каталог был напечатан. Будучи дальновидным политиком, Ньютон смог убедить коллег в необходимости скорейшего приема принца в члена королевского общества. Выгода от избрания не заставила себя долго ждать. Принц впервые присутствовавший на заседании общества, объявил, что взял на себя расходы по изданию Большого Звездного Атласа Фремседа. Вскоре он прислал и письмо, в котором выражалась надежда на то, что президент предпримет шаги к скорейшему завершению публикации столь полезной работы. По предложению принца, для печатания Звездного каталога была назначена комиссия экспертов под председательством Ньютона. Комиссия посетила Гринвич, изучила рукопись и одобрила ее для печати. Трагедия заключалась в том, что на самом деле каталог был пока еще далек от той степени совершенства, которую Флемстед желал ему предать. Конфликт был неизбежен. Эксперты, казалось, сделали все, чтобы поступать наперекор Флемстеду. Они игнорировали просьбы Флемстеда о выделении денег для найма вычислителей. Каталог звезд эксперты сочли уже законченным, вследствие чего тратиться на дальнейшее уточнение не пожелали. Эксперты Ньютон особенно нажимали на необходимость скорейшей публикации звездного каталога. Однако упрямство Флемстеда и его ответные действия привели к обратному результату. Выход каталога задержался на 20 лет. Ньютон часто говорил о том, что его требования о скорейшей публикации объясняются лишь желанием сделать результаты Флемстеда всеобщим достоянием. Флемстед, по его мнению, должен понимать интересы нации, не должен держать материалы в своих руках, в одиночку ими пользоваться и трактовать как личную собственность. Он ошибался, однако, полагая, что Флемстед не хочет скорейшей публикации. Флемстед страстно желал ее, жизнь уходила, но при одном единственном условии. Он хотел сделать книгу такой, какой мечтал ее видеть. И чем больше Ньютон нажимал, тем яростнее Флемстид сопротивлялся. Ньютон, однако, тоже не сдавался. Уже 5 марта 1705 года эксперты показали Флемстиду в дворцовой таверне образец отпечатанного листа книги, подготовленный книгопродавцам Черчиллем. После того, как Флемсид ушел, Ньютон, Арбитнот и Грегори обедали у Черчилля. Они сочли, что все идет прекрасно, Флемсид согласен на все, кроме бумаги. Печатание, однако, происходило с громадными трениями между Флемсидом и комиссией. Комиссия, по выражению академика Сергея Ивановича Вавилова, действовала так, как будто ее члены, а не Флемсид, были авторами каталога. На просьбы и пожелания истинного автора не обращали никакого внимания. И на этой первой встрече, когда эксперты решили, что все хорошо, кроме бумаги, Флемсид заявил, что образцы вообще выполнены неудовлетворительно. Он начал даже подыскивать другого печатника, чтобы тот сделал образцы за его Флемсиды счет. Эксперты, однако, не обратили на этот демарш никакого внимания и продолжали дела с Черчиллем, которому положили за его труды 34 шиллинга за каждый лист. «Это жестоко, это крайне несправедливо», – жаловался Флемсид. Я пахал, сеял, жал, собирал свой собственный урожай с помощью нанятых мною услуг и купленного мною инвентаря, а известный сэр, который снабжается из моих амбаров, заставляет выкинуть все это под ноги публики как мусор, да еще так, чтобы его славили за то, что он сделал. А я хочу сам открыть свои амбары публики. Я хочу, чтобы мне самому дали возможность собрать урожай и получить причитающиеся мне за труды. за помощников и за оснастку. Флимстит, по согласованию с комитетом экспертов, в конце концов, нанял для своей работы вычислителей, но заставил их определять места расположения постоянных звезд, а не планет комет и Луны, как того требовали эксперты в соответствии с пожеланиями Ньютона. Когда он представил счет за расходы 173 фунта прямо принцу, принц в досаде Ньютона сразу его подписал. В Ньютон, однако, заставил Флемседа ждать выплаты по счету 3 года и выдал ему в конце концов только 125 фунтов. Продолжались переговоры с издателем. Флемсид предложил свой проект. Со многими пунктами, предложенными Флемседом, Ньютон согласился. Так в договор вошло требование Флемседа об ограничении тиража 400 экземплярами, причем все эти экземпляры должны были стать его собственностью. Договор обусловливал также право Флемсида в любое время дня и ночи входить в типографию с целью проверки, не напечатал ли Черчилль больше положенного. Относительно звездного каталога пришли к компромиссу. В первом томе будет напечатан звездный каталог текущих наблюдений, а настоящий большой каталог будет напечатан лишь тогда, когда будет окончен полностью. Ньютон не разрешал печатать первый том до тех пор, пока готовый каталог постоянных звезд не будет в его руках. Флемсис согласился с этим условием, но лишь в том случае, если экземпляр останется запечатанным до момента, когда он пойдет в печать. Хотя Ньютон обещал ему это сделать, он тут же взломал печать и выписал интересующие его данные. Ньютон не видел в этом ничего зазорного, не выполнил нетерпеливый Ньютон и других условий которыми Флемсид обусловил передачу материалов, держать данные в тайне и сообщать Флемседу о результатах, которым приводит вычисления. Печатание книги, хотя и не скоро, началось. И вскоре Ньютону, именно Ньютону, а не Флемседу, были даны для просмотра первые листы. Ньютон выправил их и послал в типографию. В этот момент их увидел Флемсид, воспользовавшийся выговоренным им правом беспрепятственного входа. Увидев список ошибок, Флемстец вкипел. И весь следующий месяц занимался доказательством того, что никакие исправления не нужны. Исправления касались действительно незначительных вещей. И Ньютон, казалось, испытывал в связи с этим если не муки совести, то некоторые колебания настроения. Флемстец спешил. Получая листы, он отправлял их назад в типографию экипажа. Флемстец спешил потому, что его вычислители требовали денег, которые он мог выплатить лишь с выручки за книгу, не надеясь уже на Ньютона, который при встречах со значением рассказывал о финансовых трудностях, с которыми сталкивается принц. Не спешил, однако, Черчилль. Хотя он должен был бы печатать пять листов за неделю, хорошо, если он делал за неделю лист. Флемстит болезненно воспринимал уколы судьбы. Его настроение все ухудшалось. тем более, что его стало мучить подагра. Соответственно, распалялся и Ньютон, понимавший, что ему никак не удается справиться с этим человеком. В апреле 1707 года Ньютон вместе с Грегори поехал в Гринвич с тем, чтобы вручить Флемстеду ультимату. Поскольку печатание первого тома уже заканчивалось, Ньютон и Грегори в резкой форме потребовали от Флемстеда, чтобы он вручил им результаты своих наблюдений с большим квадрантом и отдал экземпляр каталога постоянных звезд. Тогда ему будут выплачены деньги за вычислители. Ньютон и Грегори сказали Флемсиду, что эксперты распределились приостановить печатание книги и не выплачивать денег до тех пор, пока он не выполнит этих требований. Ультиматум провалился. Флемсид данных не отдал, а печатание продолжалось. В дополнение ко всему, Флемсид обнаружил кое-какие новые ошибки в началах, о чем с удовлетворением сообщил Ньютону. Когда печатание основной части первого тома было окончено, встал поистине роковой вопрос. печатать ли каталог постоянных звезд в первом томе, как хотел Ньютон, или в третьем, как хотел Флемстит? Работы прекратились. 20 марта 1708 года в замковой таверне собрались все заинтересованные лица. Они постановили, что Флемститт обязан отдать результаты измерений, сделанных на большом квадранте, а также новый каталог постоянных звезд, принесенный им навстречу. Во время печатания Флемстит будет продолжать вносить исправление в каталог, который он отдал два года назад. В ответ Ньютон заплатит Флемститу 125 фунтов, а остальную сумму, причитающуюся ему, астроном получит, когда он отдаст полностью завершенный каталог постоянных звезд. Хотя Флемстед и этого решения не выполнил, печатание тем не менее продолжалось. Флемстед считал, что у Ньютона еще вполне достаточно материала для второго тома, 175 страниц. Пока они будут печататься, он будет совершенствовать каталог. В октябре умер принц Георг. Дело с печатанием книги надолго застряло. Ньютон так рассвирепел, принц умер, а работа не окончена, что воспользовался первым же предлогом неуплаты износа чтобы иззнать Флемстеда из королевского общества. «Смерть принца» автор использовал, чтобы сделать каталог таким, как он хотел. Теперь он не спешил. Ньютона это раздражало, поскольку сейчас он как никогда нуждался в данных для второго издания «Начал». Однако с упразднением комитета экспертов он не имел уже средств давления на Флемстеда. Вскоре, однако, такие средства вновь были обретены. ибо доктор Арбетнот, придворный врач королевы Анны, смог получить от нее мандат о назначении президента королевского общества и некоего члена совета, который окажется для этого подходящим, постоянными посетителями королевской обсерватории. Сам факт выдачи такого мандата означал, что у королевы есть сомнения в том, что дела в обсерватории идут надлежащим образом. Тем самым обсерватории Флемстетт вновь оказались под контролем королевского общества и, следовательно, Ньютона. Флемстед не смог отныне чувствовать себя в обсерватории как дома и распоряжаться временем по своему усмотрению. Ведь в мандате указывалось, что теперь он будет получать рекомендации о том, какие именно наблюдения, измерения и расчеты ему следует проводить. В полном соответствии с духом мандата Арбитнот потребовал от Флемсета скорейшего окончания публикации небесной истории, подчеркнув, что это прямой указ королевы. Главное, что требовалось сейчас от Флемсида это передать в распоряжение комитета окончательный вариант каталога постоянных звезд. Флемститу удалось многое сделать за время вынужденного простоя. Он произвел новые уточнения положения звезд и планет. Сейчас ему нужны были вычислители, и он просил орбитнота помочь ему. Вместо ответа он получил ультиматум разъяренного Ньютона. Ньютон Флемстеду. Сэр, обсуждая с доктором Арбитнотом состояние дел с вашей книгой наблюдений, которая находится в печати, я понял так, что он передал вам приказ Ее Величества представить данные наблюдений, требующиеся для окончания каталога постоянных звезд. Вы же на это дали уклончивый из задержкой ответ. Вы представили несовершенный каталог котором многого не хватает. Вы не дали положение звезд, которые были желательны, и я слышал, что печать сейчас остановилась из-за их непредставления. Таким образом, от вас ожидается следующее. Или вы пришлете конец вашего каталога доктору Арбитноту, или, по крайней мере, пришлете ему данные наблюдений, необходимые для окончания, с тем, чтобы не могло продолжаться. И если вместо этого вы будете предлагать еще что-нибудь, или сделаете какие-то изменения, или будете производить всяческие без необходимости задержки, это будет воспринято как косвенный отказ выполнить приказ Его Величества. Ожидается ваш немедленный, недвусмысленный ответ и согласие. Флемсид понял, что оттягивать далее нельзя. Решающая встреча состоялась в кофейне Гаровея в конце марта 1710 года. Флемсид согласился отдать конец каталога. Единственное, что просил он взамен, чтобы ему во время издания было обеспечено цивилизованное обращение. Арбитнут заверил его, что это будет обеспечено. Однако как раз это то условие и не соблюдалось. Печать каталога, как выяснилось, уже давно шла. Во многих листах Флемсид заметил поправки, которые, естественно, приписал Галею. Флемсид утверждал, что некоторые положения звезд были вычислены Галлеем с точностью 15 секунд, в то время как целью работы было создать каталог положений звезд с точностью 5 секунд. Он оспаривал введение новых нептолемеевских названий звезд вместо тех, которыми обычно пользовался он и которые были известны Европе 2000 лет. Флемсидт считал, что перемена названий звезд на новые приведет к трудностям при сравнении современных наблюдений с наблюдениями древних астрономов и нарушит право древних первооткрывателей. Представим спор Галлея и Флемседа в кофейне. Прямо на столах разложены листы каталога, спор горячий, неприличный, полный взаимных упреков в присутствии экспертов, привлекающий внимание посетителей. Окончился спор вмешательством Арбетнота, который разъяснил Флемседу, что все изменения были сделаны для его же Флемседа пользы и что они несущественны. Однако в конце своей медоточивой речи королевский врач Жестко подчеркнул, если конец каталога не будет представлен в ближайшее время, эксперты сами вычислят положение звезд из данных его наблюдений. Флемстед Арбитноту. Представьте себя на моем месте и скажите искренне по существу, будь вы в моих обстоятельствах, и имели бы вы за все такие обвинения и беспокойства, хотели бы вы, чтобы ваши труды из-под и насильно вырывали бы из ваших рук. Передавались бы в руки ваших заклятых врагов, печатали без вашего согласия и при этом портили как мои. Не страдали бы вы, если бы ваши враги превратились в ваших судей. Не вырвали бы вы вашу книгу из их рук, не доверяем более, и не опубликовали бы вы собственную работу, скорее за свой собственный счет, вместо того, чтобы видеть ее испорченной, а себя страдающим под градом насмешек. Я напечатаю это за свой собственный счет на лучшей бумаге и лучшим шрифтом, чем те, которые используют теперешний печатник. Я не могу видеть, как мои труды портят таким образом. Сделать это ему, однако, было непросто, ибо рукопись была уже в руках Ньютона, который дал указание продолжать издание. В начале 1712 года «Небесная история» вышла из печати. Большой том «Инфолио», содержащий каталог постоянных звезд. Вычисление положения звезд произвел по наблюдениям Флемса Галлей. Каталог содержал 3000 звезд. По сравнению с лучшим предыдущим каталогом, Атласом Гевелия, в нем было втрое больше звезд, причем координаты их даны с немыслимой ранее точностью. Небесная история вполне отражает цели, поставленные перед ее изданием Ньютон. В ней содержится только то, что было нужно для второго издания «Начал». Предисловие Флемстеда про легамоны не напечатано. Вместо этого Галеем дано другое предисловие, в котором говорится, что Флемстед не хотел отдавать данных своих измерений и сделал это лишь по приказанию принца Георга и требованию экспертов. В предисловии нет ни слова о том, что точность каталога превосходит точность всех ранее имевшихся более чем в 10 раз. Зато напрямую сказано, что, к сожалению, Галлею пришлось исправлять многие ошибки Флемседа. В предисловии Флемсед осуждался также и за то, что отсутствуют карты созвездий. В то время Ньютон уже заканчивал второе издание «Начал». Нечего и говорить, что фамилия Флемседа из этого издания вычеркнута, по крайней мере, в 17 местах. Но и этого ему показалось мало. Ньютон решил назначить в Королевском обществе слушание вопроса о состоянии дел Гринвичской обсерватории комиссия стала предъявлять Флемстеду различного рода требования, часто носящие весьма унизительный характер. На одной из заседаний совета Флемстед был вызван для отчета о том, как он хранит инструменты обсерватории, насколько они пригодны для наблюдений и кто является их хозяином. Все это было и комиссии, и лично Ньютону прекрасно известно. 11 октября 1711 года в 11 часов утра Слон, Мид и сам Ньютон ждали Флемстеда в королевском обществе с отчетом. Вскоре пришел Флемстед. Сказать «пришел» было бы, впрочем, пожалуй, слишком сильно, поскольку ходить он теперь не мог. Подагра сжирала его ноги. Слуги внесли его по лестнице. Флемстед, с недаемый болезнями, стоящий буквально на пороге смерти, оставался непокоренным. В ответ на вопросы комиссии о состоянии инструментов Он сказал, что инструменты являются его личной собственностью и поэтому не дело королевского общества обсуждать их состояние. После заседания комиссии Флемстер записал в своем дневнике. «Я был вызван в комитет, в котором, кроме него, были только два врача – доктор Слоун и другой, столь же малосведущий. Президент чрезвычайно разгорячился и пришел в совсем нечестивое возбуждение. Я решил, однако… не обращать внимания на его грубые речи и указал ему, что все инструменты в обсерватории мои собственные. И это его рассердило, так как у него было письмо от государственного секретаря о назначении кураторов обсерватории. Он сказал, что у меня не будет ни обсерватории, ни инструментов. Тогда я стал жаловаться на то, что мой каталог печатается Райнаром Галеем без моего ведома и что у меня похитили плоды моего труда. Он разъярился еще больше и обзывал меня самыми скверными словами – «щенком» и прочее, какие только мог придумать. Я ему ответил, что ему нужно бы сдерживать свою страсть и владеть собой. Комиссия решила, что приборы обсерватории нуждаются в ремонте. Для Флемстеда такой поворот дела оказался, однако, весьма благоприятным. Он обратился в артиллерийское управление, которому было поручено произвести ремонт, с просьбой блокировать это решение. Управление помещалось в Тауэре, лейтенант которого, будучи в давней вражде с Ньютоном, с удовольствием выполнил просьбу Флемсида. Это знаменовало некоторый поворот в судьбе Флемстида «Поворот к лучшему». В том году умерла королева, сменилось правительство. У власти стали Виги, но без Галлифакса, который умер летом 1715 года. Ньютон лишился сразу своей главной опоры – В правительстве и при дворе. Флемсид же имел там весьма влиятельных друзей лорда Чемберлена и герцога Болтона. По резкому указанию Болтона, Ньютон должен был разрешить Флемсиду получить у Черчилля 300 нераспроданных экземпляров работы. Ньютон пытался апеллировать к экспертам, но те сослались на то, что их миссия со смертью королевы окончилась. Флемсид наконец получил экземпляры книги. Он привез их домой. И с радостной яростью выдирал оттуда каталоги. Он вершил над ними свой суд. Он решил принести их в жертву, как он выразился, небесной правде. Проще говоря, Флемстер сжег 300 экземпляров своего труда в своем же камине. Он твердо решил сделать новый звездный каталог, включить туда наблюдения с большим квадрантом свои пролегомоны с доказательством необычайной точности наблюдений. И все то, что он хотел бы сам включить. Книга вышла через шесть лет после его смерти, в 1725 году. Называлась она, как он и хотел, «Британская небесная история». Это была именно та книга, которую Флемстид хотел оставить после себя. Та, которую не стыдно было поставить рядом с альмагестом Птолемея и Атласом Гевелия. Та небесная история Флемстида, с которой он навеки вошел в в историю астрономии.